Сначала между ним и Твисселом, а позже между ним и Нойс встала стена отчуждения. Настал день отъезда, но и это не вывело Харлона из состояния мрачной задумчивости. Когда Твиссел вернулся и заговорил с ним о специальном заседании комитета, Харланд с трудом поддерживал разговор. Что они сказали? спросил он. Ничего хорошего. устало ответил Твиссел. Карлан готов был удовольствоваться этим ответом, но, чтобы заполнить паузу, пробормотал, «Надеюсь, вы им не рассказали, о, не бойся», — последовал раздраженный ответ «Я не сказал им ни о девушке, ни о твоей роли во всем этом деле. Я заявил, что всему виной неполадки в механизмах, неблагоприятное истечение обстоятельств, всю ответственность я взял на себя». Как не тяжело приходилось Харлону, Харлану, он почувствовал острую укол совести. «Вся эта история скверно отразится на вас. Сейчас совет висилен Им приходится ждать, пока ошибка будет исправлена. До этого они не тронут меня. Если мы добьемся успеха, победители не судят. Если же нет, то наказывать будет некого и некому». Твиссел пожал плечами. Да и потом я все равно собираюсь по завершении этого дела устраниться от активной деятельности. Не докурив сигарету даже до половины, он погасил ее и бросил в пепельницу. Я бы охотно не посвящал их в это дело, но не было никакой другой возможности получить разрешение на использование специальной капсулы для новых поездок за нижнюю границу вечности. Все вздохом закончил он. Харлан отвернулся. Его мысли снова вернулись на протаренную дорожку. Харлан смутно слышал, как Твиссел что-то сказал, но вычислителю пришлось несколько раз повторить свой вопрос, прежде чем Харлан вздрогнув пришел в себя. «Простите?» «Я спрашиваю, твоя девушка готова?» «Понимает ли она, что ей предстоит?» «Да, конечно». Я все ей объяснил. Ну и как она к этому отнеслась? Что? А, да, да. М -м. Так, как я и рассчитывал. Она не испугалась. Осталось меньше трех часов знаю. На этом разговор оборвался. И Харлан снова остался наедине со своими мыслями, щемящим сознанием того, что ему предстоит дорогой ценой искупить свою вину. Когда загрузкой капсулы и отладкой управления было покончено, появились Харлан и Нойс. Они были одеты так, как одевались в сельской местности в начале XX века. Нойс внесла несколько исправлений в рекомендации Харлона относительно ее костюма. Ссылаясь на свое женское чутье в вопросах одежды и эстетики, она тщательно выбирала детали своего одеяния по рекламным картинкам в соответствующих томах еженедельника и внимательно разглядывала вещи, доставленные из десятка различных столетий. Несколько раз она обращалась к Харлону за советом. Он пожимал плечами. «Когда, — говорит, — женское чутье, мне лучше молчать». Слишком уж ты покладист, Эндрю. В ее веселости было что-то неестественное. Это скверный признак, что стрясла с тобой, ты на себя не похож. Вот уже несколько дней, как я просто не узнаю тебя. Ничего не случилось.